Глава 27 Я приехал в Бразилию за месяц до начала операции, свалив все дела на злобного. Собственно говоря, отряд был уже сформирован. Оставалось дождаться некоторых бойцов и уладить незначительные формальности. Мне хотелось своими глазами посмотреть, что творится на Амазонке, чтобы уже потом принимать решение о составе отдельных групп. Недели на анализ должно хватить, потом приедут остальные. Три недели уйдет на отработку командных действий и акклиматизацию. Я не стал гореть всю командную структуру полков СБР и оставил на своих местах трех архангелов. Сэм в отсутствии выздоравливающего деда требовался на своем участке. Черныш, назначенный на место плетки после отставки последнего, все еще упорно дрессировал свой отряд, который хоть и вырос за прошедшее время, все равно оставался худшим по общим показателям. Что касается Завулона, я считал его лучшим после себя ментатом СБР и оставил на случай своей гибели. Конечно, такие сильные бойцы на Амазонке не помешали бы, но я не мог не учитывать возможности высоких потерь. Несмотря на предсказания Коробка, я твердо верил, что гнездо мы возьмем. На операции одних только шести уровней веков соберется четверо. Вопрос стоял о цене, которой придется заплатить за победу. Поэтому приходилось учитывать худший вариант и оставить на своих местах часть опытных командиров. Благо, сравнимых с ними бойцов хватало. Кстати, интересная тенденция. За первые пять лет существования в качестве псиона мне удалось достичь четвертого уровня пси-состояния, в то время как за вторые пять доползти до конца пятого. При этом не могу сказать, что я стал хуже работать над своей подготовкой. Нет, как и раньше. На тренировке уходило не меньше 20 часов из 22 бодрствования. Это стандарт, которого придерживались все бойцы СБР. В моем полку так точно. Значит, можно сделать вывод, что скорость освоения новых способностей замедляется. Организму все труднее отходить от изначально заложенной матрицы восприятия и воздействия на мир. Или есть другая причина? Встречал меня сам Паладин. С чего бы такая честь? Раньше его можно было застать только в двух местах. В штабе, во время планирования, и в гнезде, на зачистке. Еще иногда в госпитале, хотя в последнее время появлялся он там нечасто, ибо являлся одним из сильнейших боевых магов планеты, и достойных противников встречал мало, пока не прибыл на Амазонку. «Твои скоро приедут!» «Здравствуй, Паладин!» «Здравствуй! Ну, скоро?» Через неделю у тебя что-то случилось? Я боюсь, что придется начать раньше графика. Сигнал из камеры стабилизировался. Чужаки действуют намного умнее. Вчера на поверхность вышел король со свитой. Мы потеряли 40 человек. Черт, даже на Бэнксе ничего выше пятого уровня из подземелья не выползало. Действительно странно. «Ты можешь сегодня дать мне все отчеты, а завтра проводить в подземелье? Я хочу посмотреть на новых тварей, оценить их способности». «Да!» Таггарт устало кивнул. «Конечно. Все равно ни китайцев, ни хунганов пока нет». Непривычно было видеть этого сильного, уверенного в себе человека поникшим. О, конечно, подчиненным он демонстрировал бодрость и уверенность в успехе операции, но спрятать свой истинный эмофон от ментата моего уровня сложно, особенно если в друзьях у тебя нет призрака или его коллег. А паладин при всем моем к нему уважении, всегда отличался некоторым презрением к нечестным уловкам или тому, что он считал таковыми. Будучи блестящим бойцом, специализировавшимся на стихии света, он мало обращал внимания на остальные составляющие магического искусства. Даже обнаружение противника оставляло на своих более опытных соратников. Европейцы в целом шли по пути специализации. Некоторые бойцы сознательно ослаблялись в боевых аспектах, в угоду сильно развитой чувствительности. Поэтому паладин с нашей первой встречи ругал меня за увлечение менталом и общением с духами. Он считал, что сосредоточься я на росте оболочки и обладании новыми знаками, и мои способности как бойца развились бы куда сильнее. Возможно, он прав. Но лично я предпочитал универсализм. Это была одна из первых моих командировок в качестве наблюдателя. Спустя год после гибели ястреба и пивоварения, европейцы зачищали крупное, по меркам тех времен, гнездо в пустыне Тар, на границе Индии и Пакистана, и пригласили представителя СБР. Вообще, я до сих пор удивляюсь, почему чужаков заметили так поздно. Невнимательность индийских пограничников уже в то время никого не шокировала. Появление первых гнезд и объявление о вторжении переполнили чашу конфликта, и она пролилась на многострадальную землю Индостана, причем карта псионов тут не разыгрывалась. Народ, привыкший к чудесам факиров, гуру и прочих просветленных, к новым фокусникам отнесся поначалу более чем индифферентно. Видишь какие-то знаки? Ну и замечательно. Умеешь понимать язык зверей и птиц? Все маги так делают. Придумай что-нибудь новенькое». Индию взорвала этническая разобщенность. Мусульмане резали индусов, те – мусульман. Сикхи объявили о возвращении гуру Нанака и возрождении государства в Пенджабе. Маратхи кинули клич «Махараштра» для Маратхи и начали раздавать оружие крестьянам. Многочисленные последователи разнообразных сект с ожесточением дрались между собой, выискивая в текстах священных книг советы, как жить дальше. Толпы людей стекались в окрестности гнезд, чтобы безропотно подставить шеи посланникам Шивы и матери Дурги. Убитый чужаком считался попавшим в рай. Собственно говоря, с тех пор ситуация слабо изменилась. Центральное правительство в Индии существует больше на бумаге. Совсем другое дело Пакистан. Мусульмане по всему миру довольно быстро приняли псионов, вовремя вспомнив об учении суфиев и удачно адаптировав его к современным реалиям. Огромную роль сыграло и то, что среди первых мусульманских псионов оказалось несколько фатимидов. Потомки пророка своим участием как бы благословили псионику в глазах простых мусульман. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Но почти все улемы не рассмотрели в появлении магических способностей у людей чего-то страшного, вовремя вспомнив, что все происходящее в мире, как добро, так и зло, а также все дела людей, обусловлено волей Всевышнего. Результаты такого единодушия вылились очередной волной терактов на многострадальный Израиль. Впрочем, вскоре арабский мир превратился в арену боя. Сначала развалилась на куски Саудовская Аравия из-за падения цен на нефть, лишившейся основного источника дохода. Потом Сирия вторглась в Ливан, курды в Турции подняли восстание. В Египте произошел президентский переворот, под шумок иранцы ввели войска в Кувейт. У Пакистана хватало своих проблем и на посторонний он не отвлекался. С одной стороны у него была обезумевшая Индия, с другой развалившийся по племенному признаку Афганистан. На границе с Ираном произошло несколько неприятных стычек. Имея пятую часть населения шиитов, остальных суннитов, да еще сильное разделение по национальному признаку, военное правительство прикладывало отчаянные усилия, чтобы не допустить гражданской войны. Пограничники получили право стрелять без предупреждения, чем вовсю пользовались, но и службу несли тщательно. Как они гнездо просмотрели выше моего понимания. Лично я считаю полученный на той зачистке опыт очень ценным. В целом, европейцы действовали по схожей с нашей методике. Хотя имелось несколько существенных отличий, например, упоминавшаяся выше специализация. Европа изначально обладала большими человеческими ресурсами. Как следствие, псионов тоже появилось больше, чем у нас. Поэтому они могли создавать стабильные команды бойцов, в которых кто-то отвечал за медицину, кто-то за ментал, один защитник и один-два ударника. В моей же стране при ее огромной территории народу намного меньше, и боевых псионов всегда не хватало. Переход бойцов из одного подразделения в другое стал обычным явлением. Создавать постоянные команды не имело смысла. Конечно, каждый командир учитывал сильные и слабые стороны бойцов. Развитие индивидуальных способностей поощрялось, но в целом мы ратовали за универсализм. Только в последнее время мне удалось создать несколько взводов по западному образцу. Прежде возможности не возникало. Кроме того, надо отметить, что действовали западники большими группами, но на гнездо тратили больше времени, а внутрь допускали только бойцов и немногочисленных наушников. Основная масса их исследователей сидела на поверхности и ждала результатов от своих коллег. Таким образом пытались снизить человеческие жертвы, что похвально. Хотя я не помню случая, чтобы на дважды защищенном ярусе обнаружилась недобитая тварь. Впрочем, говорю лишь из собственного опыта. Призрак упоминал об имевших место инцидентах. Мы с Паладином как-то быстро нашли общий язык. Во многом потому, что в отличие от большинства наблюдателей, я участвовал в штурме, а не просто сидел в штабе. Я хорошо знал многих его подчиненных и, насколько мне известно, пользовался у них высокой репутацией. Поэтому имело смысл откровенно спросить Таггарта, что это за история с его назначением. «Мне сказали, этой операцией мог командовать не ты». «Что, твой дружок-призрак настучал?» Он недовольно посыпел. «Я не стану распространяться о нашей внутренней кухне. Достаточно, что я здесь, и я командую». «Хорошо. Значит, проблем с МИО не возникнет?» «Нет. Хотя я все-таки попрошу тебя держаться от него подальше. Он не любит русских». «Почему?» «Вы, ребята, несколько раз перешли дорогу его людям, из-за чего Мию обвиняли в низкой подготовке кадров, даже пытались снять с должности. Я не считаю бойцов из Боярда слабыми. Я тоже. Объясни это чиновникам». Хотя крупнейшее в мире гнездо и носит название Амазонское, в действительности оно расположено на некотором удалении от этой реки. Оно лежит где-то на полпути между Манаусом и Кашимбу, в густых, влажных, но без крупных рек лесах. Раньше здесь произрастали каучуковые плантации, бродили по лесам индейцы и группы туристов. Неподалеку есть национальный парк. Сейчас возник небольшой город точнее говоря, укрепленная крепость, в которой жили и работали тысяч двадцать ученых, исследователей, гарнизонных солдат и обслуживающего персонала. Хозяйством Питерс управлял немаленьким. По пути в гостиницу, выделенную под наше проживание, казармами этих хоромы назвать язык не поворачивался, паладин обратил мое внимание на группу угрюмых солдат, тащивших на тележке труп чужака. Тварь появилась прямо под стенами лагеря и могла бы натворить бед, не вмешайся, патрульные, а ведь раньше они предпочитали ночное время. С утра, переговорив с Питерсом насчет размещения наших людей, он помощился, но заявку принял и пообещал найти достаточно помещений. В тайне от коробка я увеличил его требования вдвое. По опыту знаю, что ученые притащат кучу неуказанного в предварительных документах оборудования. Должен сказать, что Питерс мне понравился. Старый вояка с внешностью типичного бюрократа обладал въедливым, педантичным и очень ответственным характером. Он произвел впечатление человека, на которого можно положиться. Таггарта отвлекли какие-то дела, однако он прислал отряд для сопровождения в гнездо. Взводного Генриха Шварца я знал, и по дороге он рассказал мне немало нового о повадках местных тварей и их отличия от прежних. Особенно заинтересовал рассказ о стаях чужаков, объединенных вокруг общего лидера. Оказывается, вожак стаи мог телепатически связываться со своими подчиненными и руководить их действиями как своими собственными, даже передавать им энергию и создавать с их помощью знаки. Впрочем, в последнем случае миньон умирал. Такую связь ментат и паладина вычислили недавно, и теперь при встрече со стаей первым делом били по главе. Я сказал, что хотел бы посмотреть своими глазами. «Не волнуйтесь, Гераскет!» — сухо спекнулся. «На четвертом ярусе у вас появится такая возможность, я уверен. Главное, ниже не провалиться!» Провалы стали еще одной неприятной неожиданностью амазонского пекла. Представьте себе ситуацию, когда группа спокойно идет по четвертому ярусу. Разведчики иногда спускались до шестого, и вдруг оказываетесь на пятом или третьем. Возможно, группы проваливались и ниже, только сообщить об этом уже не могли. Причины этого явления оставались неизвестны, и как бороться с ними местные не знали. Единственный выход нашли в составлении карты провалов, которые с разной периодичностью возникали в одних и тех же туннелях. Первые два яруса считались изученными, хотя люди пропадали и там. Опытным путем установили, что чем ниже ярус, тем чаще на нем попадаются провалы. Первая стая попалась нам еще на третьем ярусе и состояла из одного офицера и двух чужаков второго уровня пока четверо подчиненных Шварца методично снимали с врагов защиту, я успел рассмотреть, как на ментальном плане офицер отдавал команды своей свите. Действительно, словно спрут шевелит щупальцами. Вот только сам офицер тоже являлся щупальцем. Команды отдавал кто-то другой, очень хорошо спрятавшийся. В реальном мире его не было видно, только в ментале. Потребовалась еще одна стая, чтобы понять, Настоящий гукловод прячется в ауре сильнейшей твари, используя ее как носитель на физическом плане. Я даже сумел найти его останки, маленький сморщенный комочек плоти, слегка отличающийся по фактуре от останков офицера. Почувствовав третью стаю, я приказал Генриху не трогать офицера. В процессе изучения возникло одно предположение, и его хотелось проверить. Поэтому с семиуровневым гигантом пришлось справляться в одиночку: сначала пробить броню, потом отрезать щупальца, перебить знаками, похожие на змеиные хвосты ноги. В конце концов, чужак превратился в слизоточащий обрубок в плоти, продолжающий тем не менее создавать знаки. Генрих и его подчиненные прикрывали меня от его ударов. Когда я вплотную подошел к туше твари, мне требовался физический контакт. Отметив, что кое-где в шкуру чужака вплавлены артефакты, я погрузился в ментал. Едва ли не сразу последовал сильный удар. Чужое сознание пыталось захватить и уничтожить мой разум. Кукловод почувствовал близкое присутствие врага и стремился уничтожить его доступным ему способом. Я попытался просканировать врага, но чужая аура мешала таким попыткам. Так же, как и любым попыткам пойти на контакт. На все мои действия кукловод отвечал ментальными ударами. Единственное, что оставалось, это тщательно исследовать созданную им контролирующую сеть, потом уничтожить. Результаты исследования выявили интересную картину. Оказывается, кукловодом тоже кто-то руководил. Существовал крупный и мощный канал, хорошо спрятанный от сканирования, по которому кукловоду поступали приказы. Моя попытка отследить, с кем общался наездник, была немедленно замечена. То ли я оказался недостаточно осторожен, то ли чужак слишком опытен и умен, но на мгновение наши разумы соприкоснулись. Я ощутил, как нечто пытается изучить меня, залезть внутрь спешно воздвигнутых щитов, и что-то в глубине меня отозвалось на его прикосновение. Что-то старое, оставшееся от того убитого пять лет назад чужака, который чуть не выжег мой мозг и сильно повредил ауру. Даниил считал, что полностью залечил мои раны, но он не залезал глубоко в психику, никто не залезал, не умели еще смотреть настолько глубоко, да и внешне все пришло в норму, значит не все вычистили, и посмертный подарок мертвой твари сейчас откликался на зов хозяина. Признаться, я запаниковал и резко отпрянул в собственный разум. Когда затем я, в инстинктивной попытке защититься, вслепую попытался оборвать канал, в ответ пришел настолько мощный посыл, что полученный удар вышвырнул меня из ментала. Тем не менее, даже в реальном мире ощущалось присутствие постороннего, продолжавшего искать меня, разума. Шок от знакомства с руководящим составом чужаков еще не прошел, и я посчитал необходимым немедленно убить беспомощную тварь и выбраться на поверхность. Полученной информацией следовало поделиться с Таггардом. Но еще до встречи с Паладином состоялось мое знакомство с господином Мийо. Выйдя из гнезда, мы натолкнулись на группу бойцов, которые, видимо, хотели попасть внутрь. Нас окликнул их командир. «Шварц, разве сегодня ваш отряд не на отдыхе?» «Согласно приказу командующего!» Мне показалось, или Генрих выделил последнее слово. «Чуть-чуть, еле заметно». — Я должен ознакомить Гера Аскета с обстановкой и показать ему новую тактику чужаков. — Ах, вот как! — протянул незнакомый офицер. — Что ж, не буду мешать. Учитывая репутацию месье Аскета, вы должны были спускаться как минимум до самого нижнего яруса. Странно, что он не убил королеву в одиночку. — Как ваше имя? — Я, в общем-то, видел его на фотографии из папки студента. Спросил для проформы. «Меня зовут Рауль Мио. Я командир отряда «Боярд». Вот и познакомились. Я кивнул, глядя ему прямо в глаза. «Похоже, этот человек действительно может стать проблемой».